Глава 18. Кэтрин. Возвращение отца мы все ждали с замиранием сердца. Казалось, сам Особняк со всеми обитателями затаился в ожидании вестей. Когда папа получил магический вестник с предписанием явиться во дворец наместника, ему снова едва не стало плохо. И всё же он старался держаться. Я ещё был рад, что туда вызывали только его одного. То есть ни меня, ни брата, ни маму пока трогать не собирались. И всё же, если бы нас хотели арестовать или что-то подобное, в имение уже явились бы стражи, а так, пока никого не было. Папа уехал, а мы остались. Несколько долгих часов я не находила себе места. Ну даже в целительской не нашлось для меня работы. Поэтому пришлось коротать время, бродя из угла в угол. Наконец на подъездной аллее показалась папина машина, но легче не стало. Ведь водитель мог вернуться и один. Мама подошла к окну, а мы с братом всё же решили выйти на крыльцо. И когда открылась задняя дверь, мы вздохнули с облегчением. Отец выглядел очень уставшим, вымотанным, выжатым. Не знаю, что с ним там делали, но это крайне негативно сказалось на его здоровье. Как ты? Я подошла к нему, И тут же поспешила коснуться его лба, проверяя состояние. Но вот только он был явно под завязку наполнен чужой целительской силой. И это заставило меня ещё больше испугаться. К моему удивлению, папа попросил Ландера проводить его не в кабинет, а прямиком в спальню. Я пошла следом. По пути нас нагнала и мама. Она принялась причитать, что её неродилый супруг совсем не жалеет своего здоровья, а проклятые айвирцы всё продолжают портить нам жизнь. Никакой управы на них нет. В общем, начал отец, устроившись поудобнее в своей кровати, всё странно и рассказал о прошедшем собрании, о безбитом арестованном наместнике, о том, что теперь эту должность займёт кто-то другой. Потом перевёл взгляд на мать и словно между прочим сообщил, что сегодня к нам на ужин прибудут сразу два иверских принца. Услышав это, мама всплеснула руками и тут же унеслась на кухню давать распоряжения по блюдам. Он желает видеть тебя, Кэтрин, тихо проговорил отец. Влатимий явится сегодня к нам, но мы толком не поговорили, не получилось. Видимо, этот разговор состоится позже. Я кивнула, чего-то подобного и следовало ожидать. Как он вёл себя с тобой, спросил Ланд. Уважительно, с лёгким удивлением и улыбкой проговорил отец. Мне даже кажется, он из-за моего состояния свернул заседание, целителя мне вызвал. Знаете, дети, теперь, узнав принца Гервина с другой стороны, я начал многое в нём подмечать. Он ведь совсем не такой бездушный негодяй, каким всегда желают казаться. Но впечатления производить его высочество умеет. Ну да ещё какое. На этом мы всё же оставили отца одного, а я перед уходом наложила на него сонное плетенье, чтобы спокойно проспал хотя бы пару часов. Ну, а нас всех ждала подготовка к грядущему ужину, и даже завтрашняя свадьба отошла куда-то на задний план. Мама заявила, что проследит за всеми сама, а меня отправила собираться. Мне на самом деле требовалось время, чтобы привести мысли в порядок, да и выглядеть хотелось хорошо. Даже не знаю, каких эмоций в душе сейчас было больше: страха перед грядущей встречей с Гервином или предвкушения от этой самой встречи. Я ведь действительно очень хотела его увидеть, поговорить с ним. Точнее, видеть я хотела Аска, ведь его я знала, а вот Гервина нет. Про младшего принца и вовсе ходили жуткие слухи. Он и его команда во время войны считалась настоящей грозой для наших воинов. Их было всего десять, но им покорилась оборона ни одного города. А еще говорили, что Анмар Дарвид – очень страшный айв. а его лицо пересекает безобразный шрам. Когда в нашем городе узнали, что он женится на принцессе Энни Ремии, все девушки дружно принялись жалеть бедняжку. Мало того, что ее страну захватили, так еще и отдают за уродливого злодея, за настоящее воплощение кошмара. И мне тоже было ее жаль, как и остальным. Но мы все понимали, что она принцесса и идет на это исключительно ради заключения мира между нашими странами. И вот сегодня мне предстояло встретиться с этим самым чудовищем и заново познакомиться с его старшим братом, который, между прочим, за год поставил на колени почти всю Вергонию. В каком спокойствии вообще можно говорить. Горячая ванна помогла навести в мыслях порядок. Волосы я привычно высушила магией, а Матильда помогла мне одеться и сделала красивую причёску, оставив часть прядей волнами растекаться по плечам. Но чем больше подкрадывалось время ужина, тем сильнее напрягались мои несчастные нервы. Я даже подумывала выпить немного успокоительного, но отказалась от этой мысли. Сегодня мне была необходима ясная голова, потому придется справляться с переживаниями самой. Когда часы показывали без пятнадцати шесть, в мою комнату постучали. Я вздрогнула, сжала пальцы в кулаки. Неужели их высочества прибыли раньше? Но за дверью обнаружился Патрик, лакей, иногда помогающий в целительской. "Ваша светлость Грант очень просит вас спуститься к нему", взволнованно проговорил мнущийся в коридоре парень. "Что случилось?", спросила настороженно. "Там троих мальчиков привезли", лакей вздохнул. "Дело плохо". И все сомнения и мысли о встрече с Гервином мигом вылетели из моей головы. Вниз я буквально бежала, высоко подобрав юбки длинного золотисто-зелёного платья. А когда оказалась целительской, Том мгновенно оценил обстановку и сразу отправился мыть руки. Халат накинула прямо поверх платья, не до передевания сейчас. Леди Катрин мельком взглянул на меня Грант и сразу вернулся к сращиванию жуткой раны на животе своего пациента. Возьмитесь за рыжево. У него травма головы и явно несколько переломов. Я успел только кровь остановить. Третий мальчик сидел на дальней кровати. Он единственный оставался в сознании, но выглядел потерянным и очень напуганным. Парнишку била крупная дрожь. Ему явно тоже требовалась помощь, но сейчас мы были куда сильнее нужны другим. Подойдя к рыжему поряньку, я на мгновение застыла, стараясь взять себя в руки. Мне всегда было тяжело видеть израненных детей. Я очень боялась неправильно срастить кости или использовать слишком много магии, ведь детский организм слишком отличается от взрослого, особенно если это маленький маг. Собравшись с мыслями, опустила ладонь на грудную клетку паренька и первым делом провела диагностику. Да, есть травмы головы, несколько глубоких порезов на ногах и три сломанных ребра. Вдохнула, выдохнула и приступила к лечению. Сначала решила разобраться именно с головой, потому что тут следовало действовать особенно осторожно. Я накладывала плетение за плетением, тщательно следя за тем, как их принимает молодой организм. Выкладывалось совершенно не экономя силу. Сейчас для меня было важным здоровье пациента, а с остальным справлюсь. Кэтрин вдруг закричал Грант. Помогите, я его теряю. Пришлось мигом свернуть очередное плетение. Я ринулась к операционному столу, на котором лежал мальчик лет 10 с огромной раной на животе. Тут же опустила ладони на его грудную клетку, вливая свою силу. Увы, он едва держался за жизнь. Слишком серьёзными оказались повреждения, слишком много крови потерял, пока его к нам везли. Сердце уже почти не билось, выдавало только слабые удары. Да и то исключительно благодаря моей магии. Вот только надолго моего резерва не хватит. Нужно что-то делать. Отойдите, прозвучал рядом твёрдый мужской голос. Я помогу. И Гранд вдруг послушался и отступил, а я увидела мужские руки с длинными красивыми пальцами и только потом подняла взгляд выше. У стола стоял высокий черноволосый айв и сосредоточенно смотрел на пациента. Потом он опустил руки к ране, а его зелёные глаза вдруг будто засветились. Держите сердце, скомандовал он мне. Постараюсь срастить внутренние органы. Я кивнула. Готовьте иглу и зачарованную нить, бросил он Гранту. Без ить я тут никак. На одной магии не удержимся. Сейчас всё сделаю, поспешил ответить целитель и отправился выполнять распоряжение. Крови много потерял, нужно восполнить. Есть что-нибудь подходящее? спросил Айв уже у меня. Есть биранская сыворотка, сказала, стараясь не отвлекаться от работы сердца ребёнка. Хорошо. Удовлетворённо кивнул тот. Потом взял иглу и принялся уверенно сшивать края раны. Что с ним случилось? спросил неизвестный мне лекарь. Мальчишки нашли где-то разрывной артефакт, умудрились как-то его активировать, пояснил взволнованный гранд, который теперь топтался рядом, готовый помогать всем, что в его силах. Откуда только взяли? Тут же не было боевых действий, удивился Айв. Не знаю, тяжело вздохнул мой учитель. Судя по характеру раны, этот отважный мальчик пытался закрыть артефакт с собой, чтобы спасти друзей. Все тоже пострадали, но меньше. А этот. Я никогда с такими ужасными ранами не сталкивался. "О, вы мне приходилось", ответил незнакомец. "На войне всякое случалось. И пришлось очень спешно осваивать на практике всё, чему учили в академии". "Вы хороший целитель", сказала я, наблюдая за его чёткой и уверенной работой. "Я боевой мак". В голосе мужчины слышалась мягкая усмешка. Снова оторвалась от его руки, посмотрела в лицо. А когда он чуть повернул голову, на его правой щеке стал виден большой страшный шрам. Зато я наконец сообразила, кто именно передо мной. Но вот только эта догадка оказалась слишком уж удивительной, учитывая все слухи. Сердце мальчика вдруг сократилось слишком резко, заставив меня снова сосредоточиться на нём. Пришлось увеличить ток силы, чтобы не допустить остановки этого безумно важного органа. Им не стало ни до разговоров. Так, и я закончил. Проговорил младший айвирский принц, обрезав нить, стягивающую внешние ткани раны. Теперь перевязываем и вливаем сыворотку. Но медленно, иначе сделаем хуже. Согласен, ответил ему гранд. Капельница готова. Учитель споро вставил в вену мальчика иглу и запустил по трубкам столь необходимую пациенту жидкость. Я же так и продолжала контролировать работу сердца, и только когда убедилась, что оно теперь способно биться самостоятельно, аккуратно развела поддерживающие плетения. Сил во мне почти не осталось, поэтому я просто оперлась спиной о ближайшую стену и смежила веки. "Выпити", услышала рядом голос Айвы. Открыла глаза и увидела стакан с мутноватым укрепляющим настоем. А вот только сомневалась, что мне хватит сил удержать его в руках. Но всё равно попыталась. Правда, я чуть не расплескала всё содержимое, и пришлось Айву самому буквально поить меня целебным настоем. Зато почти сразу стало легче. Я выдохнула, встретила взгляд зелёных глаз и со всей искренностью произнесла: "Если бы не вы, мы бы его потеряли. Большое спасибо вам, что вмешались". "Я не мог иначе", он ободряюще мне улыбнулся. У него оказалась красивая улыбка и мягкий взгляд. На самом деле, даже шрам его почти не портил. И этого мужчину называли чудовищем. В очередной раз убеждаюсь, что слухам верить нельзя. Спохватившись, я оглянула на кровать, где оставила своего пациента. Плетяник, к счастью, держались, да и вообще состояние рыженького мальчика оставалось стабильным. Но когда я перевела взгляд на дальнюю койку, то попросту застыла. Мне даже показалось, что я каким-то удивительным образом попала в прошлое. А ведь сейчас на ней рядом с третьим мальчиком сидел мой Ас. Вот только выглядел он иначе. На нём был чёрный костюм с чёрной жирубашкой. Волосы его стали короче, но он всё равно собрал их в низкий хвост. От куцы и щетины не осталось и следа, а гладко выбритое лицо казалось спокойным и уверенным. Аск что-то тихо говорил парнишке, а тот его внимательно слушал и больше не выглядел потерянным и трясущимся от страха. Я смотрела на них, а по сердцу разливалось тепло. Он ведь снова бросился помыгать ребёнку. Да не как целителя, а просто как взрослый мужчина не остался в стороне, как и его брат. А ведь не тот ни другой этих детей знать не знали, им казалось достаточно уже того, что это дети, которым нужна помощь. Явно почувствовав мой взгляд, Аск повернулся и посмотрел мне в глаза, а у меня снова перехватило дыхание, и так захотелось подойти ближе. Я ведь на самом деле скучала по нему и была очень рада видеть здесь, но всё равно боялась. потому что теперь знала, что он совсем не аск. Гранд поставил стул у операционного стола и, взяв мальчика за безвольную руку, сосредоточенно следил за его состоянием. И лишь убедившись, что пока всё стабильно, обратился ко мне. "Леди Катрин, думаю, я дальше справлюсь сам", сказал он и перевёл взгляд на таки стоящего рядом со мной Айва. "Благодарю вас, господин. Вы очень нам помогли". Я обязательно расскажу этому мальчику, когда он придет в себя, кто его спас. Ну, скажите ваше имя». «Анмар», – кивнул тот и, чуть улыбнувшись, добавил. «Анмар Дарвид». По тому, как округлились глаза Гранта, я поняла, что это имя ему знакомо, как и всем в нашей стране. Вот только учитель наверняка слышал о младшем арвийском принце исключительно плохое. Уверена, так и есть. «Простите, ваше высочество, не узнал сразу». Учитель склонил голову и выглядел откровенно смущённым. "Ничего", усмехнулся Анмар. "Главное, что вы позволили мне помочь. Важно то, что для вас, как и для меня, на первом месте оказалась жизнь ребёнка. Это ценно". "Я ведь целитель", тихо ответил Гранд. Аск тихо подошёл и встал рядом с братом, сильный, уверенный и чужой. Увидев его, учитель все равно искренне улыбнулся, да так тепло, что стало ясно. Он тоже скучал по нашему Айву. «Очень рад, что ты здесь», — мягко проговорил Грант. «И без этого гадского ошейника». «Не представляете, как я был рад от него избавиться», — ответил ему Аск. На его губах тоже появилась улыбка, но она показалась мне довольно холодной и точно не коснулась глаз. Он снова посмотрел на меня и... И я растерялась. По правилам этикета должна была присесть в глубоком реверансе, но не уверена, что у меня сейчас хватило бы на это сил. Поэтому я просто низко склонила голову и опустила взгляд. "Идёмте наверх. Мы и так тут не позволительно долго задержались", сказал Аск, точнее Гервин, и, развернувшись, направился к выходу из целительской. Я толкнулась от стены, убедилась, что на ногах уже стою довольно уверенно, и принялась стягивать халат. Увы, он не защитил платье. Часть подола была перепачкана в крови, да и на лифе виднелись несколько пятен. Появляться в таком виде в столовую никак нельзя. Боюсь, мне придётся переодеться, проговорила я негромко. Гервин остановился, обернулся и окинул меня равнодушным взглядом. Потом создал в пальцах плетение, напитал его силой и направил ко мне. Едва оно коснулось ткани, как та вмиг стала чистой. Младший принц очистил свою одежду сам. А ведь она у него точно пострадала куда сильнее моей. Не нужно тратить время на лишние действия. Бросил Гервин и покинул целительскую. Я проводила его растерянным взглядом и уже хотела пойти следом, но меня остановил Анмар. Разрешите вас проводить, спросил, предложив руку. Учитывая, что вы гость моего дома, это мне следует вас провожать, ответила ему. Тогда проводим друг друга, улыбнулся он. Я опустила руку на его предплечье, и мы отправились вслед за Гервином. Странное у нас с вами получилось знакомство, леди Кэтрин, проговорил мужчина. Хотя ваша встреча с моим братом произошла при ещё более странных обстоятельствах. Не могу с этим не согласиться, ответила я, глядя на идущего впереди Гервина. Судя по всему, он Марв в курсе того, что тогда произошло. Увы, мне от этого не легче. Как я помню, вы спасли ему жизнь, продолжил мой спутник. Он был в тяжёлом состоянии, но не при смерти, честно ответила я. Возможно, смог бы выжить и без моего вмешательства, но я сделала всё, что в моих силах, чтобы помочь ему. "О вы он это не оценил?" почему, удивился Анмар. Потому что потом мне пришлось уговаривать его выбрать жизнь. "Не желаю ничего об этом слышать", ледяным тоном бросил Гервин, не оборачиваясь. Я замолчала, едва не прикусив себе язык. И больше за всё время пути не проронила ни звука.